Часть пятая. Говорят, что призраки являются. Например, на кладбищах, например, в развалинах и в заброшенных особняках, на перекрестках и в тоннелях с богатой историей, они являются. Похоже, для людей, рядом с которыми они являются, все, что они обычно не могут видеть и ощущать, это призраки. И когда по каким-то внезапным причинам люди их видят, они в первую очередь удивляются этому явлению и пугаются его когда, в какой момент явится призрак, люди обычно предсказать не могут. Даже когда пытаются предсказать, часто ошибаются. Поэтому, как правило, люди оказываются застигнуты врасплох. Отсюда и страх. Ну, видимо, так. Однако теперь, сам став призраком, я поразмыслил и пришел к выводу, что со стороны того, кто является, ситуация аналогичная. То есть, для призрака, души, умершего человека, то, что он после смерти остался в этом мире, — Сама по себе чрезвычайно неестественно и неприятно. Это обрывочность. Едва-едва поддерживать свое существование, причем не как нечто цельное, а как фрагментарную мешанину. Поэтому я, как призрак, не существую непрерывно, постоянно. Я не существую. Я являюсь. Без каких-то особых закономерностей, без цели, без смысла, вроде бы. Я время от времени то являюсь, то исчезаю. Что из себя представляют призраки в целом, я не знаю. И не похоже, что узнаю. Но, по крайней мере, чувствую, что ситуация моя именно такова. Кажется, это не вполне правильный пример. Но в целом ее можно ухватить, используя слова «засыпание» и «пробуждение». Умерев и став призраком, я обычно сплю посреди той самой тьмы. Она, видимо, находится где-то в промежутке между тем миром и этим. Таким образом, время от времени... Я пробуждаясь брожу по этому миру, то есть являюсь. Пока я являюсь, в моей голове безостановочно крутятся мысли о моей смерти. Почему я умер? Что произошло после моей смерти? Я у призрака с амнезией есть немало серьезных вопросов, и вдобавок поглощающее меня целиком чувство глубокой печали. О чем я тоскую? Вот еще один серьезный вопрос. О чем я тоскую даже сейчас? О том, что умер? О 26 годах, прожитых мной перед смертью. Или же, Часть 6. После пробуждения 17 мая я, похоже, время от времени являлся здесь, в приозерном особняке. Когда это происходило, я в одиночку бродил по дому, где теперь нет ни одного живого существа. Во время этих прогулок я постепенно схватывал угасающие контуры меня живого Терроя Сакаки. «Родился в Йомиями 3 мая 1972 года. Мужчина, холост, умер в 26 лет. Да, это я. Отца звали Сютара. Сютара Сакаки. Будучи отличным врачом, шесть лет назад он сам серьезно заболел и скончался. Это несчастье произошло прямо перед моим 20-м днём рождения. Он умер в 60. Мать звали Хинако. Она умерла раньше отца. Внезапно скончалась в 40 с небольшим». Это случилось 11 лет назад, когда я учился в средней школе. Старшая сестра Цкихо старше меня на 8 лет. Сразу после смерти первого мужа она вернулась со своим сыном Со, тогда годовалым, к нашим родителям. Это тоже было 11 лет назад. И тут умерла мать. В результате всего этого наша семья покинула Юмияму. И первым местом, куда мы переехали, был приозерный особняк. Этот особняк, возведенный на берегу озера Минадзуки, Блес городка Хинами изначально был дачей, принадлежащей Таро. Поэтому наш переезд сюда 11 лет назад, можно сказать, напоминал срочную эвакуацию, и уже на следующий год мы приобрели дом в другом месте, и всей семьёй переехали туда. Вскоре после смерти отца я унаследовал этот особняк и стал здесь жить. И я тогда как раз поступил в частный университет в префектуре, но решил воспользоваться этой возможностью, чтобы взять отпуск от учёбы, и в итоге два года спустя ушел из университета окончательно. С тех пор я постоянно жил здесь в одиночестве. Полноценной работы у меня не было. Благодаря внушительной сумме, полученной в наследство от отца, я мог себе это позволить. Мне с давних пор нравится здесь. Помню, что кому-то я сказал эти слова. Когда? Кому? Отцу, видимо, тоже нравилось. Кажется, он приходил сюда в одиночестве и проводил по много дней. Судя по всему, несколько десятилетий назад какой-то богатый иностранец возвел здесь дом в стиле, характерном для его родины. Отец случайно обнаружил этот дом, ему здесь понравилось, и он решил его купить. Кроме кабинета на втором этаже имелась еще и большая библиотека на первом. Полки заполнила несколько тысяч книг, возможно и больше, практически все из которых принадлежали моему покойному отцу. В детстве, когда меня сюда привозили, я всегда проводил в этой библиотеке много времени – Потому что там было не только множество взрослых книг из самых разных областей знания, но и немало манги и романов, словом такого, что может нравиться детям. Когда я стал владельцем особняка, мой племянник Со стал часто сюда заглядывать, и, как и я тогда, он пропадал в библиотеке. От дома семьи Хирацка сюда даже на велосипеде можно добраться меньше, чем за полчаса, так что никаких проблем у него не должно было возникать. Скиха влюбилась и вышла замуж за своего нынешнего мужа Сидзи Цурацку за год до смерти отца, нынешнего мужа Сюдзи Хирацку за год до смерти отца. Когда я начал жить здесь, она как раз стала беременна моей племянницей Мирей. Со, мне нравилось, что меня, своего дядю, он любил как старшего брата, но иногда это меня и беспокоило. Скиха второй раз вышла замуж и родила ему сестренку от другого папы. Наверняка для Сой это было сложно. Он был тихим и застенчивым, но очень умным ребенком. Уже одно это... Тарасан, ты всегда будешь жить тут один?» Как-то расспросил он меня. «Ты ни на ком не женишься?» «Подходящей девушки нет». Насколько я помню, наполовину в шутку ответил я тогда. «Одному жить удобно. Этот дом мне нравится. И потом я... я...» Кажется, тогда я не смог найти хорошего продолжения фразы, и потому смолк. Соглядел мне в лицо снизу вверх, а задачно склонив голову чуть на бок. Часть седьмая. Как вообще мир отреагировал на мою смерть? Нет, само то, что вечером 3 мая я умер, стало достоянием общественности или нет. Этот вопрос начал формироваться во мне, когда Май вступил в последнюю декаду. С моей смерти прошло уже больше полумесяца, и в этом доме, по идее, никто больше не живет. Однако у меня ощущение, будто сам дом не умер, что он жив до сих пор. Как-то так? С кухни доносится звук работающего холодильника, а однажды, когда я явился, раздался телефонный звонок. Когда в гостином зале раздался телефонный звонок, я был в кабинете на втором этаже. Заинтересовавшись, я направился было вниз, но, будучи призраком, ответить на звонок я, конечно, не смог бы. Там была базовая станция беспроводного телефона, он обладал и функцией автоответчика. После записи, приглашающей оставить сообщение и звукового сигнала из динамика, раздался голос. «Эй, Сакакия, сто лет не общались. Ты там как, жив-здоров? Это я, Арай». «Арай» пишется как «Новый колодец» или же как «Природный колодец». Покопавшись в обрывках памяти, я кое-как вспомнил. Вроде бы среди прежних одноклассников был парень с таким именем. Хоть я и говорил, что «заведи друзей» и тому подобное, сам при жизни, особенно в проведенные здесь несколько лет, мало кого мог назвать другом. Думаю, таким уж мизантропом я не был, просто не умел вести разговор, поддерживающий интересы и хорошее настроение собеседника — поэтому какие-то долгосрочные отношения не получались. «Попробую попозже ещё разок тебе набрать», — продолжал тем временем марай, Лица его я, как ни старался, вспомнить не мог. «Ты, небось, как всегда живешь в тиши и уюте. В общем, я хотел бы с тобой посоветоваться, но ну, если захочешь, сам меня набери, ладно?» При жизни мир наверняка воспринимал меня в первую очередь как хорошего человека, ведущего безответственный образ жизни и не имеющего работы. Пожалуй, образ жизни безработного высшего разряда звучало бы по-другому. Но безработный, что есть, то есть. А вот насчет высшего разряда у меня самого были сомнения. Время от времени я брал свою любимую зеркалку и ехал на машине, куда глаза глядят. Когда взял отпуск от университета, в одиночку шлялся по заграницам. В Юго-Восточной Азии, конкретно в Индии. один раз, кажется, в Южной Америке, но... Все это ощущалось далеким сном, оторванным от реальности. Чего я хотел, когда предпринимал эти путешествия? Нынешнему мне чувства тогдашнего меня были совершенно непонятны. В особняке то тут, то там висели сделанные мной фотографии, некоторые я сделал в путешествиях, но немало было и тех, что я снял здесь, в окрестностях. Попадались и снимки миражей, которые мне иногда удавалось застать, когда я выходил к морю. Часть восьмая. Сидя, хотя правильнее было бы сказать «считая, что сижу», на стуле за письменным столом в кабинете на втором этаже я крутил в сознание мысли о своей жизни. На краю большого стола стоял старомодный персональный компьютер, но в нынешнем состоянии я не обладал силой его включить. Не имеющему материального тела призраку включить питание подобного устройства, пользоваться им, мне очень хотелось, но, похоже, это принципиально вне моих возможностей». Вообще говоря, прикасаться к предметам и двигать их я мог. К примеру, открывать книги и тетради, двери. На такое я вполне способен. Где проходит черта, я не знаю. Но последняя разновидность физической деятельности живым людям, по-видимому, должна казаться чем-то вроде полтергейста. Можно так предположить. Это что за фотография? Кажется, меня как-то спросили. Кто? Когда спросил? Справа края здесь высококесан только более молодой? Во всяком случае, это был со. Он не звал меня Сакакисан. На столе в кабинете стоит простая деревянная фоторамка. В ней старое цветное фото. Вот про него меня и спросили. Оно и сейчас стоит там, на столе. На нем пятеро подростков. Три парня, две девушки. Тот из парней, который стоит правее всех. Да, это я. В темно синем поле, под бочиней с правой рукой, я стою и улыбаюсь. В левой руке сжимаю коричневую трость. Похоже, фото было сделано где-то поблизости, на заднем плане виднеются озеро. Памятная фотография на берегу озера Минадзуки, да? В правом нижнем углу фотографии проставлена дата 3 августа 1987 На рамке от руки написано «Последние летние каникулы в средней школе». 1987 год, да, это значит 11 лет назад. Летние каникулы того самого года, когда внезапно умерла мама – и наша семья уехала из Юмиямы. Третий класс средней школы, и пятнадцатилетний в тот момент я, Торо Сакаки. И остальные четверо тоже. Ну да, это мои друзья и одноклассники. Эта фотография навевает воспоминания. Кажется, ответил тогда я. О тех летних каникулах. «Ясно», — коротко произнес собеседник. «Сакаки-сан, вы здесь так весело улыбаетесь, как будто совсем другой человек, чем сейчас». Притянув к себе воспоминания до этого момента, я наконец-то вспомнил полностью. Да, та девушка. Та девушка с гетерохромией, с которой я встретился вторично в конце июля прошлого года. И потом, когда она пришла в этот особняк, эту девушку зовут Мэй. Мэй Мисаки. Мэй пишется как звук «Мэй Мисаки».